Или безумен. Я приходила в ужас от себя самой. Меня вразумлял вурдами Симон. Он связан с Верой делишками больше, чем всем остальным с другими. Говорил правду Рашид на светике. Давал понять ее в княж по гости Илья Евсеевич. Филиппу никто, кроме меня, не верил. Почему верила я? Я мысленно возвращалась к пережитому.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 А почему я при этом всегда боялась его? Почему кровь отливала от сердца, когда он появлялся невзначай? Откуда такое происходило? Я не могла постичь всех оборотов жизни. Написала «Крушащее, все на пути, бессвязное и, безусловно, самое глупое из глупых писем». Он ответил л у л После десятидневной командировки вернулся и поехал в город на почту за письмом от тебя. Крупные капли холодного пота появились на моем лице, и леденящее ощущение разлилось по моему телу, когда я читал твое письмо. Какие жуткие вещи ты пишешь. Зачем? И тобою было решено, что Юрий будет временно моим квартирантом.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 Он этого не написал. Именно от этого отмахнулся, как от незначащей детали. в с ё предстало невероятной напыщенной ложью. Но почему не раньше? Помните, Вера уезжала...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 Стал теперь понятен и смысл ее приезда ко мне в межок. В ясли приходила вольная, просила показать вашего сына. Перед тем, как предпринять дальнейшие шаги, она должна была посмотреть на моего мальчика. Ей понравился мой ребенок. Она любила Филиппа с незаурядным житейским умом, хитро...